Глава 11. Меня разорвало на части. Вот первая мысль, которая всплывает из чёрной пустоты. За ней следует вторая. Меня разорвало на части, но я всё ещё мыслю. И тут приходит осознание. Ясное, словно миг пробуждения от кошмарного сна. Понятие не имею, где я. Но я дома. Это Ляскай. Из-за неё зудит невидимый след на лбу, оставленный тиарой Стелларис. Лиаская приводит меня в чувство, заставляет моё сердце биться быстрее. Она сияет вокруг, сияет во мне, переливается всевозможными оттенками золотого, оранжевого и розового, будто рассвет. Она прекрасна, как день после долгой ночи. Лиаская испытывает облегчение. которая никак не вяжется содолевающими меня ужасом и смятением. Но её чувство так сильно, что на глаза у меня наворачиваются слёзы. Я будто обняла того оком, очень скучала. С тихим стоном я поднимаю голову и вглядываюсь в серые сумерки. Где же блестящее красками утро, которое я видела в своём воображении? Я лежу на осыпи у скалы, уходящей высоко вверх. Запрокидываю голову, но всё равно не вижу, есть ли у неё предел. В воздухе витает какой-то странный запах. Касаясь влажной лба, пальцы пачкают кровь вперемешку с потом и тёмно-серой грязью. Я уже думала, что расшибла голову, но нет. Это просто царапина. С усилием встав на колени, Оглядываюсь по сторонам. Цруги валяется неподалёку среди камней. А там? Тут я вскакиваю, хватая меч и, опираясь на него, ковыляю вперёд. Радость от возвращения в Ляскае угасла. Передо мной зияет пропасть. Я на каком-то отроге. Кругом лишь скалы и ущелье, которое кажется бездонным. Из него поднимаются поры пахнущее серой, холодом и солью. Будто там на дне бурлит кровь. Меня мутит, и я потираю лицо, чтобы успокоиться. Здесь до необычайности тепло. На мгновение мне даже кажется, что я попала прямиком в Преисподние. Ладно. Не суть важно, потом разберусь, что это за место. Сейчас главное другое. Где же Натаниэль? Натаниэль? Окликаю его я. Сначала кричу тихо, боясь, что меня услышит кто-то другой. Затем покрепче сжжав меч, обитатели ущелья, только попробуйте подойти. Зов Натаниэля снова и снова срывая голос. Никто не отзывается. Только из ущелья то и дело доносится шипение. А глубоко в недрах скал что-то клокочет, будто у камней есть нутро. Натаниэль хриплю я слёзы градом катятся по лицу не знаю виною тамо отчаянье или странной поры на теньель где-то здесь я ведь удержала его в этом сомнении нет осторожно иду по краю отрога как глубока эта пропасть пиная камышики жду когда раздастся тихий стук у пропасти должно быть дно тишина длится целую вечность И я разрываю её, оклеивая Натаниэля. Ничего. Вдруг Натаниэль выбросило совсем рядом со мной, и он: "Нет. Нет, не может такого быть". Поспешно отмахиваясь от этих мыслей. Натаниэль не упал в пропасть. Нельзя поддаваться панике. И чувство вины мне ничем не поможет. Я всю голову сломала, но так и не поняла, почему перенеслась сюда. Я представила себе местность между лирийскими горами и долиной ночного прилива. Но как только магия подхватила меня, прежняя цель исчезла. Магия избрала иной путь и увлекла нас за собой. Но куда мы попали? Где я? Может это какое-то ущелье в лирийских горах? Нет, там камни слегка поблескивающие Светлые и шершавые. А здесь скалы тёмные и гладкие. Стряхивая с шубы пыль, я замечаю, что она сверкает будто обсидиан, вулканическое стекло. В ужасе смотрю вверх. Пары, поднимающиеся из ущелья, окутывают всё плотным туманом. Небо совсем не видно. Я попала в вулкан, куда меня забросило? Сама не знаю, к кому обращаюсь. К ляскай, к магии, к терцерису отца, который я сжимаю в руке, или к самой себе. Где он-то Неэль? Называть его смысла нет. Здесь могут быть и другие отроги. Если повезёт, то я найду Натаниэля на одном из них. Почему он не откликнулся на мой зов? Шепчет голосок в голове, но я заставляю его умолкнуть. сняв шубу, скатывая её валиком и вместе с мечом прикрепляя к рюкзаку. Теперь надо придумать, как отсюда выбраться. Карабкаться вверх бесполезно. Скала гладкая, отвесная, уходит куда-то ввысь. Нет, по ней мне не подняться. А вот спуск выглядит не столь безнадёжно. В камнях много трещин, в которые можно упереться ногами, и маленьких щелей, за которые можно ухватиться руками. Я неспешно спускаюсь. Понятия не имею, как глубока пропасть, и не уверена, что в следующий миг смогу найти опору. Мучительно медленно лезу вниз. И руки пугающе быстро устают. На несколько секунд я замираю в полной уверенности, что не могу ни подняться обратно на отрог, ни продолжить спуск. Пот льёт в три ручья. От повлажневших ладони на вулканическом стекле остаются блестящие пятна. Хочется зареветь, но я боюсь, что тогда силы окончательно меня покинут. Нет, я больше не могу, думаю я. И вдруг меня охватывает спокойствие и решительность. Словно кто-то ласково подол насаднищей ладони и предал мне смелости. Трещины в скале, за которые я цепляюсь, не изменились. Но теперь, кажется, будто края у них не такие острые. Я представляю себе, как нахожу опору в камнях. Иногда нужно лишь немного уверенности. Спасибо, обращаюсь я к Леоскаю, не разжимая губ. Тут я слышу стон, совсем тихий, даже не стон, а приглушённый вздох. Натаниэль Собрав всего левку лак, я спускаюсь дальше. Вот он, другой отрог. Оценивать опасность сил нет. И я просто прыгаю, надеясь, что отрог не игра воспоминаллённого воображения. Приземляюсь жёстко. Обдираю о камни руки и колени. От удара ножный с мечом падает и с грохотом отлетает в сторону. Я тянусь за ними. И краем глаза замечаю рядом какое-то движение. Поворачиваю голову, но там ничего нет. Наверное, это было видение. И теперь оно рассеялось. Здесь темнее, жарче. От поров голова соображает тяжело и туго, будто я напилась. Вот снова тот звук. Словно кто-то пытается дышать. Но тенель, тишина. И вдруг мне громкий смешок. Меня охватывает невероятное облегчение, которое затмевает всё. Одушливые пары пыльны ладонях, боль в коленях. Я кавыляю на звук, не обращая внимания на мелькнувшую тень. Натаниэль лежит, привалившись к камню. Голова у него вся в крови, которая тонким ручейком сбегает по лбу. Рядом с Натаниэлем Уже натекла целая лужа крови. От одного взгляда на неё мне делается дурно. Майлин шепчет на Тенель. Он смотрит невидящим взглядом куда-то сквозь меня. А отойдя в сторону, я понимаю, что это значит. На Тенель меня не видит. Я опускаюсь на колени рядом с ним. В сумеречном свете ничего не видно. И я не знаю, как помочь на Тенель. Да кого я обманываю? В рюкзаке есть бинты, но будет ли от них толк? На голове у Натаниэля огромная рана, однако кости целы. Плохо, если у него сотрясение мозга. Но вдруг что-то похуже? Я машу рукой перед глазами Натаниэля, но он не реагирует. У тебя всё хорошо? озабоченно спрашивает он. Не придумав ничего путного, говорю: Да уж получу, чем у тебя. Натаниэль, ну как так? Он еле-еле качает головой. Ты ведь захватила пластыри. Брось свои шуточки, Натаниэль. Ты меня видишь? Умоляю, скажи, что видишь, думаю про себя. Просто скажи: "Да". Совремне. Нет. Боюсь я сильно приложился головой. Дело дрянье. Дрянь, дрянь, дрянь. Ладно, разберёмся. Такое бывает. Но затем должно пройти. Натаниэля надо вернуть возо времени. Я дрожащими руками выуживаю из кармана Церцерис. Он перенесёт нас обратно. Натаниэлю нужно в больницу и как можно скорее. Наоткрыв медальон, я понимаю, что он нам не поможет. В ночных небесах нет ни капли магии. Касаясь их, но ничего не меняется. Сердце рис холодный, пустой и совершенно бесполезный. Магии требуется время, чтобы восстановиться, но тут сердце у меня сжимается. Не вдруг этот неудачный прыжок сломал Серцерис. Знаешь, куда нас занесло? Интересуюсь я. Здесь повсюду вулканическое стекло. По-моему, это кратер или какое-то ущелье. Может, мы в вулкане? Чувствуешь, серый пахнет. Натаниэль кивает, но для его головы это уже слишком. Он заваливается набок. А моё сердце стучит быстрее. Эй, останься со мной. Не бросай меня одну в этой дыре. Не впадай в беспамятство. Ни к чему это слышишь? Ты просто расшиб голову. Рана сильно кровит и выглядит жутко. Но на деле всё не так страшно. Натаниэль не отвечает, и мне это не нравится. Достав из рюкзака бутылку, я брызгаю на Натаниэля водой. Вдруг у меня за спиной раздаётся рычание. Я быстро оборачиваюсь, и бутылка падает на землю. Из моей груди вырывается тонкий скулёж, потому что в нескольких метрах от нас Стоит серебристо-серый волк, здоровый, размером с пони. Он с убийственным спокойствием нас разглядывает. Дросущимися руками я вытаскиваю меч из ножен и направляю его на могучего зверя. Но тот продолжает просто смотреть. Затем я и глазом моргнуть не успеваю, волк быстро исчезает и появляется снова. Теперь совсем рядом с Натаниэлем. Волк поводит носом, и я знаю, что он чует. Кровь. Даже не думай, шиплю я, делая несколько быстрых шагов навстречу зверю. Но он снова испаряется и возникает в другом месте, ближе не подходит, просто наблюдает за моими действиями. И тут волк, задрав морду к небу, издаёт странный звук. Совсем не похоже на обычный волчий вой, который я слышала. Нормальные волки воют звонко и тоскливо. Они будто зовут того, кто недостижимый далёк. За последние полгода я поняла, почему тот вой так бередил мне душу. Есть в нём что-то от моей собственной судьбы. Ведь я постоянно по ком-то тоскую, не могу только молить ночные небеса, чтобы мы снова воссоединились. Новой этого волка другой. Он звучит как воинственная песнь, которую победители празднуя свой триумф, поют в память проигравших. Майлин хрипло шепчет на теньель за моей спиной. Это ветровой волк. Майлин. Беги. Не за что. Я угрожаю зверю мечом. Плевать, ветровой он волк или нет. Решил нами отобедать. Значит, очень оплошал. Он позвал стаю. В гробу я видела его стаю. Майлин. Натаниэль говорит спокойно, будто нам не угрожает ужасная опасность. Миледи, ваше величество, прошу, уходи. Мне уже не помочь. Заткнись, шиплю я, не спуская глаз с волка. Кто-то осторожно подходит ближе, наклоняя голову. взгляд у него умиротворённый но мне от этого не легче я невольно вскрикиваю когда в тумане мелькают ещё две тени которые неожиданно перекидываются в волков они чуть поменьше первого и явно моложе мех у них так и лоснится а в глазах сверкает любопытство желание поразовлечься и голод я такой одного из них быстрым ударом Меч со свистом рассекает воздух, а волк, превратившийся в ветер, в следующий миг оказывается у меня за спиной. Плохо. Теперь он запросто может меня укусить. Но волк этого не делает. Я стремительно оборачиваюсь, и он исчезает, снова появляясь рядом со своими собратьями. Одно дело сражаться, понимая, что противник сильнее и лучше тебя. И совсем другое, когда он открыто демонстрирует, что не будет с тобой драться. Когда он просто изучает тебя, анализирует. Словом, развлекается и коротает время, чтобы затем уничтожить беззлобно одним ударом. И все это понимает волк. Натаниэль. Одна я сжимаю меч, Собрав всю волю в кулак, я вытащу нас отсюда. Я не для того вернулась, чтобы помереть в этой вонючей дыре. Вы знаете, кто я? Цыжу я сквозь стиснутые зубы. Три быстрых шага вперёд. Я бросаюсь в атаку на самого крупного матёрого волка. Тот растворяется в воздухе и появляется чуть поодаль. Я королева Ляскай. набрав в лёгкие побольше воздуха, я почти рычу на волков: "Проклятье! Я ваша королева!" На волках всё равно на коронные дворцы. Волк помоложе исчезает и появляется возле натенеле. Тот лежит смиренно, опустив голову на грудь. Я обращаюсь к нему, но второй молодой волк преграждает мне путь. Он двигается со скоростью света. Бью его мечом. Клинок снова разрезает пустоту. Волк рядом с Натаниэлем оскалившись, открывает пасть. Я слишком далеко. Нет, не думать об этом. Собрав последние силы, я нападаю на волка, будто он стоит прямо передо мной. И в последнее мгновение разжимаю пальцы, швыряя в него меч. Клинок попадает в волка, но тот снова испаряется. Ещё чуть-чуть, и меч угодил бы в Натаниэля. Он, кстати, не такой уж и фаталист. Двумя руками прижимает к груди кинжал, готовый вонзить его в глотке волкам, если те решат напасть. Но волки не нападают. Все трое окружают меня. Они прекрасно знают, что вся сила человека в оружии. А мой меч валяется далеко от меня. Тихий вой, который издаёт в ночи вожак, матрёй волк. Звочит почти печально. Молодые волки вторят ему решительным рыком. Их лапы безшумно скользят по земле. Круг всё сужается. И я не могу шагу ступить, не коснувшись чьей-то шерсти. Нет, я не отступлю. Я не хочу, чтобы волки разорвали меня на кусочки, и мой прах развеял ветер. Поэтому я докажу им, что и без меча я очень опасная хищница. Я пристально смотрю на мотёрого волка, поворачиваю, стараясь не сводить с него глаз. Я твоя королева, шепчу я. Ты тоже часть Ляскай. И я твоя королева. Как же Лем заставлял меня делать вещи, казавшиеся совершенно бессмысленными. Он обманывал меня, Внушал те чувство, от которых в тот миг была польза. Не умеешь светить, а слепляй. Расправив плечи, я поднимаю подбородок, будто на голове у меня корона. И делаю шаг к вожаку. Он не обращает внимания на это предупреждение, а два других волка, рыча, подбираются всё ближе. Они с нетерпением ждут сигнала от вожака. чтобы наконец-то наброситься. Они готовы к прыжку. Их мускулы напряжены. Я ни о чём не думаю и полностью отдаюсь инстинкту. В одно мгновение я бросаюсь на вожака и обнимая его за шею, зарываясь пальцами в густую шерсть. Краем глаза вижу, что молодые волки кидаются на меня, не сводя жёлтых глаз с моей шеи. Но ни один из них не решился на атаку. За спиной у меня возникает ещё одна тень. И в руках у неё меч. А дальше всё происходит так быстро, что я и глазом моргнуть не успеваю. Крепко сжимаю Волка в объятиях, что есть сил отпихиваю его морду от себя. И неожиданно нас нахлёстывает волной какой-то энергии. Рядом кто-то визжит. Сзади раздаётся вой. Натаниэль падает на колени, а волки Ещё зайдет.